слушал внимательно. Казалось, он был готов верить всему. У Сьюзен никогда не было подобного слушателя. И она не преминула сообщить ему об этом. «Думаю, все дело в том, что у меня напрочь отсутствуют какие-либо зачаточные знания», пожал плечами «О боже». «Вероятно, потому, что я не был зачат». «Ну, в общем, примерно так обстоят дела», подвела она итог долгому рассказу. «Как видишь, Физические характеристики я не унаследовала, просто смотрю на мир несколько по-другому и всё. Как? Для меня многих барьеров не существует. Например, вот таких. Сьюзен закрыла глаза. Она всегда чувствовала себя лучше, если не видела, что делает. В противном случае, часть её разума продолжала бы настаивать на том, что подобное невозможно. Она ощутила лишь холодок и лёгкое покалывание. «Ну, что я только что сделала?» – спросила она, не открывая глаз. э ты провела рукой сквозь стол», – ответил О Боже. «Вот видишь?» «Хм, полагаю, большинство людей на это не способны». «Конечно!» Кричать вовсе не обязательно. У меня очень мало опыта общения с людьми. Как правило, мое общение с ними начиналось вскоре после того, как в их комнаты заглядывало утреннее солнце. И по большей части они желали одного, чтобы земля немедленно разверзлась и поглотила их. Люди желали, разумеется, а не комнаты. Сьюзен откинулась на спинку стула. Крохотная часть мозга сейчас тихонько твердила ей. «Стул есть, он настоящий, на нем можно сидеть». «И это еще не все. Я могу помнить то, чего еще не было». «А разве это так плохо?» «Конечно! Потому что я не знаю!» «Послушай, я как будто подглядываю за будущим сквозь замочную скважину и вижу только отдельные кусочки, но что они означают, не понимаю! Эти самые кусочки начинают складываться только когда я прибываю, так сказать, непосредственно на место!» «Да, тут возможны некоторые проблемы!» Вежливо заметил «О боже!» «Ха! Уж поверь мне! Самое мучительное – это ждать!» «Ждать и видеть. Вот один кусочек ушел в прошлое, вот другой. То есть, я не помню о будущем ничего полезного. Только туманные намеки, которые не имеют смысла, пока не становится слишком поздно. Слушай, ты уверен, что не знаешь, почему и как оказался в замке Санта Хрякуса?» У «Уверен. Я только помню. Знаешь такой термин? Бестелесный разум». «Конечно. Хорошо». Ну, а теперь попытайся представить бестелесную головную боль. И вдруг, бац, я лежу на спине и вижу вокруг много-много какого-то белого порошка, которого не видел никогда прежде. Полагаю, объяснение тут простое. Тебе нужно возникнуть, и ты возникаешь. Где-то, где угодно. Не совсем. И возникаешь ты именно там, где нет того, кто, по идее, должен был там существовать. Пробормотала себе под нос Сьюзен. «Что-что, э, прости?» «Ты возник в отсутствие Санта-Хрякуса», пояснила Сьюзен. «Да, разумеется, сейчас Рождество. Санта-Хрякус должен разносить подарки. Дома его в это время не застанешь. Но его не было там вовсе не потому, что он был где-то в другом месте, а потому, что его больше нигде не было. Даже его замок начал исчезать». Эти воплощения, перевоплощения такая запутанная штука, вздохнула Боже. Но я постараюсь разобраться, обещаю. Большинство людей начала было сьюзен и вдруг вздрогнула: "О, нет! Что он делает? Что он делает?" Ну что ж, «Полагаю, работа выполнена на отлично!» Сани с грохотом мчались по небу над заледенелыми полями. «Ха!» – произнес Альберт и шмыгнул носом. «Такое теплое чувство внутри! Как оно называется?» и «Ижога!» «Я уловил в твоем голосе нотки неуместной сварливости, или мне показалось...» Спросил Смерть. «Ты ведешь себя очень плохо, Альберт. И я лишаю тебя засахаренного поросячьего хвостика». Э, «Мне не нужны подарки, хозяин», – произнес Альберт и тяжело вздохнул. Э, «За исключением одного. Очнуться и увидеть, что все идет как прежде. Ты же знаешь, стоит тебе начать что-то менять, как случается такое...» Но Санта-Хрякус может изменять. Может дарить людям чудеса и радость. И весело смеяться. Хо-хо-хо! Санта-Хрякус, Альберт, учит людей смыслу с Рождества. То есть тому, как забивать весь скот, чтобы хватило еды на зиму? Я говорю об истинном смысле. А, понял. Тому бедняге, что нашёл в своей похлёбке странный боб, рубим голову и тем самым возвращаем лето? Не совсем, но... Тому, как загонять зверя, приносить потом его внутренности в жертву, стрелять из луков по яблоням и тем самым разгонять злые тени? В этом есть определённый смысл, но... «Или разводить огромный костёр, чтобы намекнуть солнцу, мол, хватит прятаться за горизонтом, пора вставать и приступать к работе!» Пока кабаны перелетали через горный хребет, смерть молчал. «Ты говоришь совсем не о том, Альберт!» Наконец сказал он. «Но я не знаю, в чём ещё может состоять настоящий смысл с Рождества!» «Думаю, ты можешь помочь мне найти его!» «Тут все вертится вокруг солнца, хозяин! Белого снега, красной крови и яркого солнца!» «Ну хорошо! Санта Хрякус может научить людей не настоящему смыслу с Рождества!» Альберт презрительно сплюнул. «Ха! Как было бы приятно, если бы все были приятны, да?» «Есть и более нелепые боевые кличи!» О, боги! О, боги! О, боги! Извини! Смерть досталась под плаща измеритель. Альберт, разворачивай сани! Долг зовёт! Который? Сейчас было бы уместнее позитивное отношение. Большое спасибо!